Беседа четвертая. На посту здоровья. В этой беседе поговорим на тему православия. Ее в нашей книге сложно обойти. Признаюсь, я очень не хотел затрагивать тонкие аспекты религии вообще и православия в частности. Неофициальные рецензенты тоже советовали. Не пиши о том, в чем не разбираешься. Это, кстати, основополагающее правило в науке. Академик и вдруг о церкви. Однако именно РПЦ впервые обратила внимание общества на важную вещь. Валеология – это внутренняя работа души, а ученые пытаются свести ее к работе внешней. Возможно, вы удивитесь, но в православии уже заложен рецепт здоровья и сбережения. Только ни в коем случае не подумайте, что речь о какой-то еще одной религии. Объясню, что имею в виду. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой Говорил о вере как о линии жизни, которая есть у каждого человека. Отклоняясь от нее, допустим, совершив плохой поступок, мы всегда это чувствуем. Чтобы вернуться на линию веры и обрести душевный комфорт, необходимо, в зависимости от степени отклонения, провести коррекцию, проделать определенную внутреннюю работу над собой. Это похоже на работу с цифровым образом здоровья, которое мы пытаемся воссоздать сетевыми методами. Теперь о том, как это выглядит на практике. Верующий человек следует церковному чину. Я говорю не о монахах, а об обычных прихожанах, среди которых есть и талантливые научные сотрудники, и бизнесмены, и писатели. Согласно чину, каждый день расписан, и человеку точно известно, что ему нужно делать. Читать те или иные молитвы, как питаться, как вести себя в обществе. Все это не дает ему заскучать и погрузиться в праздность и уныние. Следуя церковному чину, верующий вынужден интегрировать свои трудовые обязанности внутрь этого расписания, что, в свою очередь, спасает его от депрессивного состояния. Депрессия – мощнейшее заболевание, охватившее Европу и нашу страну. Следующее – молитвы и посещение самой церкви. Чтение молитв – эффективная профилактика болезни Альцгеймера. потому что их нужно повторять столько раз, что можно забыть все, кроме них. При этом они произносятся стоя. А что такое простоять два часа во время службы? Минимальная, но достаточно серьезная нагрузка, доступная каждому прихожанину. Опять же, поклон – хорошее упражнение для профилактики болей в пояснице, а это следующая после депрессии актуальная проблема современной цивилизации. Далее – посты. В их основе лежит принцип умеренности. Мы говорили о бесстрастии в контексте взаимоотношений героя Бальзака Рафаэля де Валантена с его магической шагреневой кожей, которая сжималась по мере жизни хозяина. Умеренность – базовый принцип и с точки зрения здоровья и сбережения как залог успеха в предотвращении рисков развития любых заболеваний. Пусть посты не имеют четко подобранной индивидуальной диеты, но все равно они являются важной работой и тела, и разума верующего. Первая голодает, а второй следит за тем, чтобы случайно не съесть что-нибудь не то. Из наблюдений журналиста за академиком. Сидим с Андреем в кафе, обедаем и общаемся. «Лисиц, ты же говорил, что пост соблюдаешь». «Ну да, соблюдаю». «А как же ты мог съесть сырные шарики?» Ну, я же не кулинар не знаю, что это за вкусные шарики положили в тарелку. Вот я их и съел. Они, оказывается, с сыром, что ли, были? Ой, как нехорошо вышло. Но я же не знал. Вот на таком забавном примере видно, как мозг находит нам всякие оправдания. Включим мозг. Наш мозг при своей работе потребляет огромное количество энергии. Поэтому эволюционно сложилось так, что он ленив. и постоянно подсказывает простые и экономичные решения, далеко не всегда являющиеся правильными. Мозг также умело маскирует, откладывает на второй план решения, требующие умственных усилий. В нем заложена программа экономии на существенном, что требует умственных усилий, в пользу легкодоступного и сиюминутного. Пост требует внимательности, постоянной сосредоточенности, нужно понимать из чего приготовлено то или иное блюдо какие в нем ингредиенты получается что в православном учении заложена умственная работа раньше ее именовали духовной жизнью а человек 21 века называет б brainн фитнес фитнесом для мозга вот эта то внимательность к своей собственной жизни поначалу может устанавливаться условиями поста насильно если через какое- то время она стала повторяющимся ритуалом и человек привык к ответственному отношению к себе, это и есть тот положительный результат, к которому стремится цифровое здоровье-сбережение. Вряд ли вы, купив навороченный смартфон и начав ловить здоровье в сети, сразу станете здоровы как бык. Если хотя бы какая-то часть людей при помощи сетевых технологий сумеет перейти на уровень умственной деятельности, связанной в том числе с внимательностью к себе, любимому, значит цель достигнута. потому что брейн-фитнес несет в себе зачаток как здоровья и сбережения, так и долголетия. Ты позволяешь себе отклонения. Да, ты не аскет, живешь в реальном мире. Тем не менее, определенный якорь должен все время возвращать тебя в точку равновесия. Жизнь будет выталкивать с прямого пути на кривую дорожку, будет предлагать различные соблазны. Ты можешь даже вестись на них, но потом все равно нужно пытаться восстановить равновесие, обрести свои душевный покой и жизненный комфорт. Мало того, человек может быть очень болен, но возможности здоровья сбережения для него все равно не закрыты, и как раз через них он может начать выкарабкиваться. Именно через внутреннюю работу, через аутотренинг. Байка от академика. Слово «аутотренинг» ничего содержательного не предвещает. Вторжение в сферу психологических возможностей человека большей частью академической науки отвергается. Это же психология, а не бозон Хиггса. Есть контрмнение от физиков-лириков, которые реально наматывали трансформаторы на ускорителях большого адронного коллайдера. Ключевые его части, кстати, держатся на российских деталях. Так вот... В квантовой механике невозможно отличить, что было сначала, а что потом. Может, базон возник в ответ на расчеты Хиггса и строительство коллайдера? Возникает деликатный момент. У сетевой среды, как и у любой вещи, есть две стороны. С одной мы ожидаем от искусственного интеллекта помощи в плане здоровья сбережения, а с другой, та же сетевая среда все время предлагает нам различные отвлекалочки, контекстную рекламу Неконтролируемый шквал информации в инстаграме и социальных сетях? Бесконечный поток селфи, кто что ел, кто где отдыхал, всевозможные предложения от различных компаний – это начинает выводить нас из равновесия. Поэтому нужно уметь возвращаться в баланс. А для этого прежде всего понять, прочувствовать свое внутреннее равновесие, свой внутренний стержень. Что подразумевает здоровье не как способ быть здоровым, А как способ мышления. Уверены, последний у всех индивидуален, а значит, и здоровье выглядит по-разному и будет поймано каждым человеком по-своему. Идея ловли здоровья в сети и заключается в том, что человек может выбрать личную траекторию. Причём я даже осмелюсь предположить, она может оказаться неправильной с точки зрения канонов традиционной медицины, но успешной для данного конкретного индивидуума.